Бледная, словно после родов, в плаще рассыпавшихся волос, цепляясь за руку свекра, она, шатаясь, пошла к двери. Уже совсем рассвело. Лампа, которую они забыли погасить, горела красноватым огоньком. Чтобы добраться до спальни, ей надо было пройти через весь длинный коридор, в который выходили двери спален всего семейства. Амелия и свекр двигались медленно. Несмотря на ранний час, дверь одной из комнат стояла настежь открытой. Это была спальня Лоры, жены Луи, нотариуса. Все три тетушки, очевидно, так и не ложившиеся, устроили там сторожевой пост и сидели живописной группой как раз напротив двери. Амели заметила наблюдательниц и для их успокоения мимоходом улыбнулась им. На следующий день вечером, при большом стечении публики обычном повторником в театре французской комедии, во время первого акта иностранки, Амели появилась в ложе, абонированной семейством Бусардель. Лора Бусардель и госпожа Миньон, приехавшие до начала спектакля, расцеловали Амели на глазах всего зрительного зала, и Лора, подвинув свой стул, заставила ее сесть между ними на передних местах. Тетя Лилина не пожаловала в театр ввиду характера поставленной пьесы. Но на барьере ложи Амели ждала коробка засахаренных фруктов с визитной карточкой старой девы. За тремя дамами в полумраке поблескивали глянцем накрахмаленные манишки самого Маклера, Луи Нотариуса и Викторена. Пришли еще Амори и его двоюродный брат Скар. Ложа Буссарделли была полна, им пришлось стоять в аванложе. В третьем акте, не желая пропустить большой монолог Сары Бернар, которым восхищался весь Париж, они отправились попросить местечко в ложе своих друзей, но к концу действия вернулись. В антрактах Буссарделли без конца навещали знакомые. В ложе тогда бывало так тесно, что хозяева выходили с гостями в фое. Неприятные слухи прекратились. Через некоторое время праздновали день рождения Амели. У Бусардели всегда отмечали день рождения, а не именин. И в подарках, которые эффектно разложили на обеденном столе вокруг ее прибора, чувствовался отзвук большой тревоги, пережитой всем семейством. К уважению которым давно уже пользовалась Амели Бусардель, теперь прибавила своего рода боязливое почтение к ней. По ее воле великая опасность грозила ее близким, но, забыв о себе самой, она прогнала черную тучу, затянувшую семейный небосклон. Угроза и последовавшее за ней благодеяние, бунт, а вслед за ним самоотречение усилили ее престиж. Со слов отца все уже знали, какую силу воли проявила Амели, восстав против него в ночном объяснении в Гранси, и какую упорную борьбу с ней пришлось ему тогда выдержать. Только Викторену развязка драмы представлялась в ином свете. Когда Амори, приехав из Бери, сообщил брату, что ему возвратили убежавшую жену, тот ответил Она все еще любит меня, готов держать Пари. Все члены семейства Бусардель, собравшиеся вокруг Амели в честь дня ее рождения, старались напомнить о себе подарками, которые она рассматривала один за другим. Самый объемистый сверток лежал под ее тарелкой. Она развернула его последним, догадавшись по визитным карточкам, приложенным к остальным подношениям, что это был подарок свекры. Наконец, она раскрыла его. Это был футляр, в котором лежало ожерелье из трех ниток крупного жемчуга. Ошеломленная, искренне думая, что тут какая-то ошибка, но нисколько не сомневаясь, что жемчуг настоящий, она подняла глаза и над корзиной цветов поискала взглядом главу семейства, напротив которого всегда сидела после смерти своей свекрови. Он с важностью ответил на ее взгляд — и несколько раз склонил голову.